Глава 77 Что ты имеешь в виду? Чем хуже? Они были созданы управлять и руководить мертвыми. Это живые люди, которые лишены души, поэтому у них есть нечто общее с мертвецами. Нечто общее? Например? Они не живые, по крайней мере, не в общепринятом смысле. «Что ты подразумеваешь под общепринятым смыслом?» «В общепринятом смысле жизнь обусловлена наличием души. Она является частью существования, как мы его понимаем, частью того, что значит находиться в мире живых». Найя подняла его руку с кольцом и постучала пальцем по благодати. «Сотворение, жизнь, смерть и проходящий через них свет Создателя» люди искажения благодати. они отделены от искры дара в своей душе, искры, которую должны нести в себе всю жизнь, а после смерти забрать с ою в мир духов. Но души полу людей не проходят через завесу, не несут через нее искру. они были разорваны на две части, не являются ни мертвыми, ни живыми. Они дышат, едят, иногда даже разговаривают, но они не живы по-настоящему, потому что без души нет связи с отворением и благодатью. Их живые тела – просто сосуды, которые были оторваны от традиционного смысла благодати. Если император Сулакан умрет, прежде чем сможет завершить свой грандиозный план, то будет оживлен, и его тело станет продолжением его души в мире духов. Но император надеется – что когда этот метод доведут до совершенства, он будет еще жив, и тогда его душу отправят в подземный мир, а Сулакан станет получеловеком и будет править миром живых. Это его способ достичь некой формы бессмертия. Как это может сделать его бессмертным? Меритт становился все более нетерпеливым. Он хочет создать расу полулюдей и стать их правителем. Ему больше не нужно будет бояться старости, болезней, смерти. Его душа, покинув телесную оболочку, будет пребывать в мире духов, а тело будет исполнять его желания в этом мире. Таким образом, он объединит миры жизни и смерти. Сулакан и род полулюдей будут жить бесконечно долго, почти не изменяясь с течением времени, потому что не будут живыми. Полулюди в какой-то мере оживлены так же, как мертвецы. Их телесная оболочка поддерживается при помощи магии. Мир мертвых вечен, ведь смерть духа невозможна. Духи по определению мертвы. Некоторые души, которые он оторвал от живых и мертвых, все еще бродят по этому миру. Лишившись своей связи, они не могут пройти через завесу. Полулюди не будут жить вечно. Но поскольку их душа отправлена в загробный мир, а тела питает живительная магия, они стареют совсем по-другому. Изменение благодати меняет для полулюдей восприятие времени. оно не может коснуться их так, как касается нас. Лишенные души оболочки стареют очень медленно. Я не знаю всех подробностей и не уверена, что вообще кто-нибудь знает. Император Сулакан Хочет как можно больше людей превратить в новую расу полулюдей, живущих в другой временной шкале. Он планирует устранить любое сопротивление своему грандиозному плану, сначала избавившись от несогласных с ним одаренных, тех, кто живет здесь, в новом мире, чтобы не осталось никого, способного разрушить его планы. «Вот истинная причина войны!» сказала магда вслух когда ее накрыла волна понимания сулакан хочет объединить всех под властью народного альянса но главная цель нападения на новый мир устранить магию чтобы только он и его последователи обладали даром именно хотя император никогда не говорил этого он заявляет что его цель избавить человечество от тирании и магии он заставляет людей думать будто магия порабощает их, а он сражается против нее. «На самом деле, убивая наших волшебников, он уничтожает главную угрозу для своих планов». ная кивнула. «А потом он планирует уничтожить саму жизнь». Мерит опустила руки вдоль тела. «Что?» «Он стремится уничтожить мир живых, который мы знаем, очистить его от людей с душами». Он хочет оставить только мертвых, которых может контролировать, и полулюдей, которые не живы в привычном понимании. И безжизненные полулюди будут править безжизненным миром. Душа императора Сулакана будет укрыта в подземном мире, и он будет правителем мира жизни, в котором больше не будет жизни, какой мы ее знаем. Здесь будут растения, птицы и звери. Но люди там больше не будут расы людей, такой, как мы. В действительности люди едва ли будут отличаться от животных. Привычный нам мир живых перестанет существовать. Не будет ни цели в жизни, ни амбиций, ни инициативы, ни достижений. Не будет радости, не будет любви. Магда и Мерит переглянулись. По его глазам она видела, о чем он думает. «О шкатулках Одина». Мерит сделал понятный только магди знак. Поднял меч истины на несколько дюймов и опустил его обратно в ножны. «Это безумие», – наконец сказал Мерит. «Не существует другого слова для этого. Трудно даже понять саму идею». «Неважно, можешь ли ты это понять, веришь ли в работоспособность плана и в то, что у Сулакана есть шанс на успех». Важно только то, что император намерен осуществить свой безумный план. Он собирается уничтожить мир живых, чтобы воплотить свое видение идеального мира, где люди не умеют думать самостоятельно. Вот почему я сбежала от него и хочу присоединиться к вам, чтобы остановить его. Я тоже считаю это безумием и не хочу быть его частью. Я не хочу жить в его идеальном мире. Не хочу быть рабом его цели и извращенной философии. Это моя жизнь, и император не может забрать ее ради своих планов. Мэрит улыбнулся в первый раз за все время. Тогда ты перешла на правильную сторону. Мы чувствуем то же самое. Это то, во что мы верим и за что сражаемся. Право наслаждаться жизнью. Право на собственную жизнь. Право на любовь. Проблема в другом. Я считаю, что даже если императору не удастся осуществить план по созданию идеального мира, из-за его попытки мир живых все равно может быть уничтожен. Сулакан умен, находчив и решителен, но вмешиваясь в саму природу благодати, даже если его цель совершенно недостижима и грандиозный план провалится, он своей попыткой убьет неимоверно много людей. Даже если ему не удастся, даже если он безумен и не в состоянии воплотить свои замыслы, боюсь, он вполне может случайно уничтожить мир живых. В любом случае, результат одинаков. Все погибнут. Ты уверена в этом? Ты была достаточно близка к нему, чтобы знать всю правду и верить разговорам о полулюдях? Найя Мун приподняла брови над холодными голубыми глазами. Она была опасной колдуньей, и Магда поняла это сразу, как только ее увидела. «Я знаю, как были созданы полулюди, потому что помогала в этом. Я, говорящая с духами, я говорила с мертвыми и управляла духами в подземном мире, чтобы создать для императора Сулакана армию мертвецов, Благодаря мне он понял, как это можно сделать. Несмотря на то, что Ная была перебежчицей, магди вдруг захотелось ее придушить. «Зачем ты это сделала? Как ты могла так поступить? Почему ты помогла подвергнуть жизни невинных во всем мире такой смертельной опасности?» Ная мрачно посмотрела на Магду. «То, что со мной творили в темнице замка...» Это судьба, о которой я бы умоляла, если бы не подчинилась приказам Сулакана. Ты даже представить не можешь, что такое жизнь в древнем мире, особенно для приближенных к власти. Император Сулакан стар и болен, но он по-прежнему могущественный волшебник. Не подчинившийся его воле человек подвергнется невообразимым пыткам. Император очень долго не дает умереть тем, кого пытает дабы показать другим, что их ждет, если они не подчинятся его желаниям. Ты бы сама удивилась, на что была бы готова, проживая каждый день в таком страхе. «Если он настолько могущественный, как тебе удалось сбежать?» Ная глубоко вздохнула и отвела взгляд. «У меня появился крохотный шанс из-за неожиданного несчастья». Когда люди отвлеклись, я воспользовалась этим и смогла ускользнуть. и Я бежала очень долго. Я не хотела, чтобы сбылись чаяния Сулакана. Я не хотела, чтобы ради его замысла гибли люди. Не хотела, чтобы на невинных обрушился весь этот ужас, который, как я знала, неизбежен. Я ненавидела себя за то, что приложила к этому руку. Я стыжусь, что мне не хватило храбрости выбрать пытки и смерть вместо того, чтобы помогать ему. Я думала, это мой шанс попытаться не дать миру погрузиться во тьму. В конце концов, если не я, то кто? Чего будет стоить моя жизнь, если я ничего не сделаю и позволю этому случиться? Что я буду за человек, если, зная о том, что на нас надвигается, не попытаюсь это остановить? Увидев шанс, я решила действовать. Я колдунья и смогла пробиться сквозь наши силы, вставшие между мной и свободными частями нового мира. К тому же, я, говорящая с духами, и понимаю, как действуют мертвецы и полулюди, и поэтому смогла избежать встречи с ними». Магда положила руку Найи на плечо. «Спасибо тебе за то, что была достаточно храброй, чтобы бороться за дело жизней «Да, мы это ценим, Найя. Твоя помощь бесценна». «О каком несчастье ты упомянула?» «Неожиданные сложности в разработанном плане Императора. Полулюди, которых он создал, начали есть людей». Что? «Что?» «Подавшись к ней, одновременно сказали Магда и Мерит». «Ничто не предвещало такого поведения, но полулюди вдруг стали нападать и пожирать живых. Я предупреждала Императора о вероятности такого исхода». Но он был непреклонен и не хотел слушать никаких предупреждений, идущих вразрез с его желаниями. Почему они начали поедать людей? Что заставило их так поступить? Я считаю, полулюди жаждут обрести душу, которой у них больше нет. Эта пустота гонит их в такую пучину безумия, которая заставляет есть живых в тщетных попытках поглотить их душу. Подобный способ, конечно, не работает. Но это невозможно объяснить полулюдям. Безумство быстро распространилось, заражая всех навязчивой идеей, которая перевесила все остальное. Они рвали живых людей на части, полагая, что душа, которую так жаждут, находится внутри. Сначала полулюди едят внутренности, ища душу там. Они выпивают кровь, боясь, что душа вытечет вместе с ней. После этого полулюди все еще не удовлетворены, потому что не получили желаемое и отделяют мясо от костей, пожирая его, пытаясь найти и поглотить душу из все еще теплой плоти. Если группа полулюдей ловит живого человека, все будут рвать его, борясь друг с другом за его душу. Група полулюдей очень быстро оставят от живого человека, Одни кости. Это ужасно. Мертвецов даже невозможно опознать, потому что полулюди сдирают зубами лицо с черепа и тотчас же съедают его. Они даже высасывают мозг из черепа. И никто этого не предвидел? Я предупреждала. Но, как уже говорила, меня не хотели слушать. Этого не случилось сразу. Все оказалось нормальным. И они все больше убеждались, что я не права. Эволюция полулюдей заняла некоторое время. Но когда это случилось, все произошло быстро. Полулюди нападали во дворце, питаясь как волки, набрасывались на живых, которые отчаянно пытались их контролировать. Пока царил хаос, я смогла сбежать. Судя по всему, Сулакан и одаренные, участвовавшие в работе над полулюдьми, Решили, что меня съели. Это было страшное и очень кровавое зрелище. И нападения продолжаются до сих пор? Да, но я думаю, что им удалось добиться некоторой степени контроля над ситуацией. Они способны на это, потому что изменили благодать для использования духов этих людей. Использование духов? Как они могут управлять духами в подземном мире за завесой? когда они забирают души живых людей, чтобы создать полулюдей, духам не позволяют уйти в подземный мир. Духи мертвецов, которых они оживляют, вытягиваются из мира мертвых и попадают в ловушку между мирами. Неспособные вернуться в подземный мир, они иногда перемещаются в наш мир и бродят здесь. Когда я уходила, одаренные пытались перенаправить потребность есть живых необходимость пожирать врагов. Таким образом, вместо того, чтобы искать способ противостоять столь мощному инстинкту, они подчинили его своим целям. Это делает полулюдей еще более страшным оружием. Их тяжело убить, и если они окажутся рядом с вашими людьми, то будут разрывать их, пытаясь поглотить души. А почему их тяжело убить? У них есть мозг они могут думать планировать замышлять составлять схемы прятаться уклоняться, а затем атаковать великолепно просто великолепно но я развела руками она снова выглядела ослабленной не хочу показаться неблагодарной и все еще желаю помочь вот почему я здесь но думаю вам нужно отвезти меня в место где можно будет закончить исцеление». Магда взглянула на Мерита. «Она права, нужно уходить. Мы можем поговорить позже». Мерит обхватил Наю за талию, когда та начала оседать. «Я как раз знаю такое место».